Глава десятая. Даже во сне случившееся никак не могло меня отпустить. Пусть искаженно, но снился этот треклятый бал. Начиная с появления Атрея и заканчивая обрушением потолка. С той лишь разницей, что спасал меня вовсе не черный рыцарь, а Атрей. Приносил также на окраину Мирвинграда, только больше мы в столицу не возвращались. Уплывали куда-то на корабле, где якобы никто нас никогда не найдет. И во сне меня это вполне устраивало. Я готова была закрыть глаза на все прошлые деяния от Рэя и даже никогда об этом не вспоминать. И вовсе не потому, что ждала безопасная жизнь, а потому что он был рядом. В итоге утром я проснулась с гудящей головой и навязчивым желанием, если и выйти за пределы этой комнаты, то только с целью побега в дальние дали. Но для побега нужно как минимум сговориться с Альвой, а до этого ни в коем случае не внушать никому подозрений. Так что уж побуду еще немного послушной ведомой племянницей. Посмотрим, с кем таким важным меня дядюшка собрался знакомить. Пока в главных кандидатах отец Леандра, он же королевский советник, он же главный кугловод, под дудку которого и радостно пляшет лорд Гилмор. Что ж, самое время выяснить, что именно этому манипулятору от меня нужно. Долго ждать не пришлось. Сразу после завтрака, а завтракала я в своей комнате в одиночестве, Служанка обрадовала, что лорд Гилмор ждет меня внизу. Я и так уже была готова к выходу. Вся такая милая в светло-лавандовом летнем платье в цветочек. Я даже старательно перед зеркалом репетировала наивное выражение лица. На боюсь, выглядела, да, нельзя глупо. Так что лучше не переигрывать. Наверняка же королевский советник далеко не идиот. К счастью, леди Давины в хуле не оказалась. И хотя я вежливо не спросила, лорд Гилмор с нескрываемой радостью выдал: "Она мучается головной болью после вчерашнего, уж очень впечатлительная. Но все-все, Мелиса едем, нас уже ждут. Вы по-прежнему не скажете, кто именно? А зачем говорить? Отмахнулся он. Скоро и сама все увидишь. Идем же. В экипаже лорд Гилмор как-то растерял всю свою болтливость. Все больше нервничал, то поглядывал в окно, то вытирая выступающий на лбу пот. Интересно, он вообще по жизни такой постоянно нервный, или это только с моим появлением началось? Сама я, как ни странно, даже не волновалась. Тоже смотрела в окно, пытаясь угадать, в какую именно сторону мы едем. Но запутанные улочки Рукуда казались однотипными. Я даже не сразу поймала себя на том, что неосознанно все кручу колечко на пальце, тоненькое из матового черного металла. Оно казалось совершенно неощутимым, ни физически, ни тем более магически. Но почему-то с ним становилось спокойнее. Но явно не из-за каких-то тайных свойств кольца, а от самого факта, что где-то есть черный рыцарь, сильный и бесстрашный, пообещавший прийти мне на помощь в любой беде. И ведь верилась совершенно незнакомому человеку, а верилась. Я отвлеклась от дороги так, что пропустила момент, когда мы куда свернули. Экипаж остановился совершенно неожиданно. Дверца почти тут же открылась, вот только открыл ее не наш кучер и даже не какой-нибудь лакей, а Леандр собственной персоной. Леди Мелиса, подал мне руку. «Лорд Леандр!» — честно, я попыталась сделать вид, что ему рада, но даже улыбаться в ответ не хотелось. «О, вы встречаете нас лично!» Дядюшка, казалось, еще больше разволновался. «Как это мило с вашей стороны! Я даже...» Но Леандр сделал знак ему замолчать. «Благодарю, что доставили леди милису Дальше я провожу ее сам». «Серьезно? И что же мой дрожащий родственник, ответственный за меня от и до, запросто сдаст меня левому типу, нарушая все правила сопровождения незамужних леди?» Да, «Да, конечно, как скажете?» — послушно проблел лорд Гилмор. «Я тогда подожду здесь и...» Но Леандр снова перебил. «Нет нужды. Обратно я сам отвезу леди Мелису на собственном экипаже. Слушайте, вы двое изучали такую штуку, как этикет, не?» Но дядюшка лишь с готовностью кивнул, и едва я вышла, как наш экипаж, усвистал в обратном направлении по подъездной аллее. А я осталась наедине со сверкающим улыбкой Леандром И прямо напротив входа в неизвестный трехэтажный особняк. Впрочем, судя по золотой лепнине, даже на внешнем фасаде и мраморным колоннам жил здесь кто-то влиятельный. «Дайте угадай, меня вправду привезли в дом к королевскому советнику?» «Как неожиданно! Вот кто бы подумал!» «Ага!» Но я никак внешне не показала бушующего в мыслях сарказма. «Прошу, нас уже ждут!» Томно смотрящий на меня Леандр сделал приглашающий жест в сторону двери. Да и Ваки по обе стороны от входа уже готовы были схватиться за дверные ручки и нам с поклоном открыть. Ну что ж, идемте знакомиться с королевским советником. Вопреки яркому солнечному дню, снаружи, внутри оказалось настолько темно, что глаза не сразу привыкли. В холле были задернуты плотными портьерами все окна. Вдобавок горели свечи, только все вместе это посреди летнего полудня выглядело пристранно и зловеще. Пока мы с Леандром поднимались по широкой лестнице на второй этаж, я уже вовсю прикидывала, как именно буду призывать черного рыцаря. Хватит ли лаконичного «Спасите!» Или все же стоит в мысленном призыве четко обозначить происходящее. Только я и сама пока не понимаю, что происходит. Либо у королевского советника боязни солнечного света, либо... «Лорд Гилмор говорил, что у вас вчера спас черный рыцарь, якобы, с ваших слов. Леандр не дал мне толком сосредоточиться». «Ага, это дядюшка успел вчера посреди ночи об этом доложить. Вот это исполнительность у человека. Прекрасно понимая, что другого правдоподобного объяснения спасения все равно не придумать, я лгать не стала. Это и вправду так. По счастливой случайности, один из черных рыцарей оказался поблизости, со мной телепортировал меня прочь из дворца. Правда, сама я этот момент очень плохо помню, будто все каким-то неясным туманом скрыто». Леандра на миг недовольно поджал губы. Но вы же понимаете, Млиса, что всего этого могло и не произойти, если бы вы оставались рядом со мной. Но вы по собственной же воле удалились. И к чему привела эта ваша прихоть общения с подругой? Мало того, что танцевали абы с кем, так еще и смертельной опасности подверглись. Надо же, как его задело, что не ему первый танец достался. Или дело в абы кем, с которым я танцевала. Личная неприязнь. Ну да, в способности Атрея наживать себе врагов легко и играючи, не сомневаюсь». Даже если Леандр ждал моих объяснений и извинений, то все равно не дождался. Лестница привела нас в широкий коридор, также освещенный лишь настенными канделябрами. Все попадающиеся на пути двери были закрыты, но мы, очевидно, приближались к той, что в самом конце. Удивительно, что вы ни о чем не спрашиваете. Леандра, похоже, раздражала мое молчание. Неужели вам не любопытно? Любопытно, но я прекрасно знаю, что правду никто мне здесь все равно не скажет. Я воспитана так, чтобы не задавать лишних вопросов. Похвальное качество для леди. Он с ней зашел до одобрения. К сожалению, крайне редко в наши дни, но я еще с первой встречи с вами понял, что вы уникальны. И вот как мне на этот проникновенный взгляд реагировать? Сказать честное «Зря стараешься, приятель». Увы, нельзя. Оставалось лишь смущенно потупить глаза. Благодарю, милорд. Зовите меня по имени Мелисса, и э, вам это позволительно. Прошу. Он приглашающий открыл мне ту самую дверь в конце коридора. «Я, к сожалению, не могу присутствовать, но не сомневайтесь, мысленно я с вами». Судя по ним перекрытой досаде, он очень хотел бы остаться, но наверняка ему попросту не разрешили. Ничего ему не ответив, я переступила пару комнаты. Просторный кабинет также не порадовал солнечным светом. И здесь окно было закрыто плотными тяжелыми шторами. Хотя света от множества свечей вполне хватало, чтобы оглядеть и массивный стол, и расставленные стеллажи, и самого королевского советника — Но как-то менее зловеще от этого не становилось. «Леди Мелиса. С улыбкой кинул мне пожилой мужчина в сером камзоле, настолько простом, что сошел бы за прислугу. Но многочисленные золотые кольца на его руках сразу отметали такое предположение. И не просто ведь кольца. Похоже, артефакты. В чертах лица угадывалось смутное сходство с Леандром. И в целом, как и сын, королевский советник чисто визуально производил приятное впечатление но я уже давно привыкла к тому, что нельзя судить о людях только по внешности. Простите, что заговариваю с вами так самовольно, но, к сожалению, обстоятельства вынуждают отойти от этикета и пропустить необходимость быть представленным вам кем-то еще. А что, тот же Леандр не мог представить? Или его настолько необходимо было куда-то деть, чтобы не мешался? Мое имя Фитер. Как вы наверняка уже знаете, я служу королевским советником и уже без малого 15 лет. Присаживайтесь, прошу. Указал мне на кресло. «Не бойтесь, вам нечего здесь опасаться. Вы в полной безопасности». «Нет уж, простите, в полной безопасности я себя чувствовала лишь дважды в жизни с Атреем и с Черным Рыцарем. А с вами тут никакой безопасности даже близко не пахнет». «Благодарю, лорд Фитер. Я присела в кресло, смиренно сложила руки на коленях. «Но, признаться, совершенно не понимаю, что происходит. Я, конечно, рада знакомству с вами, но мне тревожно от того, что мною заинтересовался сам королевский советник». Он довольно улыбнулся. «Ну что вы, леди Мелисса, учитывая нарастающую к вам симпатию моего сына, я бы и так неизбежно вами заинтересовался, да и лорд Гилмор у меня служит, так что о вас я узнал быстро». «Ага, даже раньше, чем сам лорд Гилмор. Вот ни на миг не сомневаюсь». «Но сейчас дело в другом». Лорд Фиттер вышел из-за стола со свитком в руках. «Есть нечто крайне важное, что необходимо проверить. Пусть все покажется вам непонятным и странным, но я обязательно все объясню». Подойдя ближе, протянул мне свернутый свиток. Интересно. Судя по желто-коричневому оттенку пергамента, изготовлен он очень давно. Сейчас вид такой уже не используют. Но при этом свиток не выглядит сколь-нибудь потрепанным. Скорее, потому что его хранят как величайшую ценность. Даже сейчас лорд Фиттер протягивал мне его с настолько опасливым видом, что если вдруг уроню, тот все разлетится на куски. Я все же свиток взяла. Никакого светопреставления от этого не случилось. На мой вопросительный взгляд королевский советник пояснил. «Разверните, пожалуйста, и прочтите написанное. Ну, допустим, звучит не страшно. Да и я с первых же слов могу определить, заглядьте ли это. И если так, то ничего читать не стану». Осторожно я развернула свиток. Но сначала пустой шероховатой поверхности пергамента стали проступать написанное, едва я взгляд. «И что же?» — с нетерпением спросил лорд Фитер. «Я не могу это прочесть». «Не можете?» — как-то уж чересчур нервно отреагировал он. «Потому что свиток пуст?» «Он не пуст. Но вот эти руны не используются уже лет 500 как минимум. Я, конечно, получила всестороннее образование, но столь древнюю письменность мы не изучали. Максимум, что я тут понимаю, это вот этот символ в заглавии. Так раньше обозначали драконов. И еще вот здесь, справа, на третьей строчке, снизу, этот же символ в сочетании с двумя по соседству означает «драконье стекло». В обитель, где я воспитывалась, наш маг хранил «драконье стекло», в черной шкатулке с именно такой надписью. Он объяснил, что это еще с древности повелось так обозначать. Я только сейчас подняла глаза на советника. Тот смотрел на меня вроде бы с ликованием, но в то же время будто спешно что-то в мыслях прикидывал. «Что ж, этого достаточно, леди Мелисса, но я хотел бы...» «Оставьте леди в покое, фитер!» Прозвучавший из-за стеллажей незнакомый голос был таким внезапным, что я чуть драгоценный свиток не выронила. А когда в следующее мгновение обладатель этого голоса вышел свет, все таки выронило. Правда, советник все равно успел поймать. «Его величество собственной персоной? Нет, я, конечно, предполагала подобное, особенно после внезапной милости быть ему представленной, и сейчас выходит вся эта конспирация именно из-за короля, и шторы потому закрыты, чтобы никто ни в коем случае с улицы не увидел. Только меня или его? Или, точнее, меня в его обществе?» Вот эти мысли пронеслись в тот миг, когда я, как и полагалось этикету, подскочила и присела в реверансе. «Садись, садись, к чему эти условности?» Король махнул рукой. Я вернулась в кресло, а лорд Фиттерс услужливо придвинул его величеству второе, после чего получил повелительное «ступай» и с поклоном удалился. Мы остались одни в кабинете. Первые мгновения царило молчание. Король Видарт придирчиво меня разглядывал. И хоть не полагалось смотреть на столь высокопоставленных особ прямо, Но я все же рассмотрела его. Наверняка, когда-то он был очень хорош собой, и с возрастом никак не мог смириться с увяданием прежней красоты. Лицо покрывал толстый слой пудры, да и на голове, похоже, был, пусть искусный, но все равно парик. «Вот и так похоже на свою мать!» — вдруг выдал он. «Вы помните мою маму?» — Оторопила я. «На самом деле не помню совершенно!» — ответил он, как само собой разумеившийся. «Но у меня отличный вкус, я всегда выбирала исключительно красавец. По тебе и видно, что твоя мать не была исключением. Ты, конечно, не понимаешь, к чему я веду, но я поясню». «Да прекрасно я все поняла, только мне это понимание просто каком поперек горло встало. Когда я думала о своем отце, я старалась представлять его благородным и замечательным, просто погибшим и наверняка героически, потому мама и осталась одна в таком положении. И мне совсем не нравилось, куда более правдоподобная версия, что мой отец просто негодяй и подлец, И уж тем более я не хочу, чтобы моим отцом был этот сидящий напротив напыщенный самодовольный индюк. Но король Видард был так занят собой, что вряд ли вообще заметил, как меня сейчас едва ли не трясет от нарастающей в душе бури. Тот свиток, что дал тебе Фиттер, — это сохранившееся с древних времен право на наследование престола. Прочесть его может только носитель истинной драконии магии. А такая течет только в моем роду. Наверняка, конечно, ты слышала, что я якобы бездетен но ты прямой доказательство, что это не так». На радостях даже в ладоши хлопнул. «Правда, и сам я узнал о тебе совсем недавно и до последнего не верил, что у меня есть дочь. Впрочем, лучше был бы сын, ну что уж поделать». «Как же так получилось, что вы обо мне не знали?» Удивительно, но получилось произнести спокойно, хотя в глазах уже щипало от слез бессильной злости. «Но ты же понимаешь, что сам я точно в этом не виноват», — фыркнул он. «Это все Эллия». Моя злобная жёнушка всю жизнь строит против меня козни. Наверняка и от твоей матери именно она избавилась. В любом случае, я тут точно ни при чём. Я слишком занятой человек, а любовницы меняются настолько часто, что я особо их не запоминаю. Но ты не подумай, зная я, что одна из них носит под сердцем моего наследника. Всё было бы иначе. Но, вы я не знал. Может, и Элия тоже не знала. Избавилась просто так на всякий случай. Настолько меня ненавидит. Не она одна. Я тоже вас ненавижу. Сломали жизнь юной девушки, обрекли ее скрываться и скитаться. Да и мама умерла, когда была не старше, чем я сейчас. И все из-за вас. И ведь это еще не самое страшное, что Илия сделала. Продолжал обиженно вещать король. Но теперь главное, чтобы она о тебе не узнала. Мы с Фитером очень хитро все придумали. Мой род продолжит править, пусть никто об этом даже не догадывается. Естественно, признать тебя официально своей дочерью я не могу». Это попросту неприлично. Но зато я выберу себе преемника, который женится на тебе, и готова. Мне больше не грозит бездетна огненная, за то, что мой род лишился престола. Представляешь, как тебе повезло, Мелиса? Кстати, дурацкое имя совершенно не королевское. Тебе неописуемо повезло не только быть моей дочерью, но и стать супругой нового короля и дальше продолжать мой род. Даже не сомневаюсь о такой участи ты и мечтать не могла, даже в самых светлых своих грезах. «Катитесь вы в эту самую огненную бездну с такой участью? Лучше так и быть до конца жизни безродной сиротой, чем вашей дочерью. Нет, конечно, теперь многое прояснилось. Я ведь всю жизнь хотела узнать правду о своем происхождении. Но право слово лучше бы не знала. В любом случае, планы не меняются, и никто из этих интриганов не должен догадаться о моем истинном отношении к происходящему, чтобы не смогли воспрепятствовать в побеге. Но что, если и Атрея знала о моем происхождении?» и весь его интерес ко мне только темы обусловлен. А черный рыцарь знал ли он? Да кому вообще я могу теперь верить? Но я никак внешне не показала, какие эмоции меня обуревают. Да и как неприскорбно сам король казался мне человеком недалекого ума, так что вряд ли он вообще распознал едва заметные нотки сарказма в моих словах. «Полагаю, вы все заранее продумали». Еще бы!» — самодовольно улыбнулся Видарт, откинувшись в кресле. «Я уже даже объявил, что выберу себе достойного преемника». «Видишь, в чем загвоздка? У народа должна быть иллюзия справедливого решения, потому я не могу прямо сказать, что сразу решил, кто именно займет престол». «Вы ведь о лорде Леандре, верно?» «Какая ты сообразительная!» — умилился он. «Сразу видно, что в меня. Конечно, речь о Леандре. Представляю, как ты счастлив от одной только мысли, что такой видный молодой человек станет твоим мужем!» Даже заговорчески мне подмигнул. «Само собой, все будет обусловлено так, — что он сам заслужил право на трон. Но о том, что он нужен лишь для того, чтобы ты продолжила королевский род, никто не узнает. И ты, кстати, тоже не распространяйся. Сделал демонстративно строгое лицо, вот только от этого казалось, что слои пудры на коже вот-вот потрескаются. Это вопрос твоей же безопасности. Если моя стервозная жёнышка узнает о твоем существовании, точно сосвет у тебя живет, А мне это крайне невыгодно. Ты же не хочешь расстроить родного отца? — Естественно, не хочешь, так что не вздумай умирать. Ну или хотя бы пока законного наследника не оставишь. Вот даже не знаю, смеяться или плакать. Ситуация до да, абсурдного глупая, но при этом страшная. Ну ничего, ничего. Главное и дальше играть свою роль послушной дурочки, иначе меня точно под замок посадят, а потом еще и силком под венец Леандром потащат. На самом деле нам несказанно повезло. Продолжал распинаться Видарт. Очевидно, чрезмерную болтливость он пороком не считал. Мой предыдущий советник Доверган все продумывал наперед. Как он мне в свое время говорил, ты прав странной, а думать за тебя буду я. Хихикнул. Но ведь это само собой. Я слишком занятой человек, да. И нужны советники, чтобы за короля думать. Так вот, Доверган создал магический маячок с ориентиром на магию королевского рода. В надежде, что вдруг случится чудо и где-то все-таки проявится на свет мой наследник. Как жаль, что сам доверга не дожил до этого дня. А, впрочем, не жаль. Не хочу, чтобы в моем окружении были дряхлые стариканы. К тому же мой советник Фиттер ничуть прежнему не уступает. И, между прочим, именно он нашел оставленный маячок. Вот видишь, сколько удачных стечений обстоятельств. Сами боги мне благоволят. Вот я в его обществе минут пять от силы, а уже ужасно от него устала. Даже если отодвинуть в сторону мою лютую неприязнь к нему, как к человеку, что разрушил жизнь моей мамы. «Видарты без того крайне неприятный. Я все-таки не удержалась. «Но как же тогда боги допустили вчерашнее разрушение?» «Ай!» — отмахнулся король, недовольно поморщившись. «Это сущие мелочи. Дворец будет восстановлен в считанные дни. К тому же черные рыцари не допустили, чтобы кто-либо пострадал. Кстати, мне доложили, что вчера тебя спас именно черный рыцарь. А какой именно из тринадцати?» «Я не знаю, к сожалению», — я покачала головой. «Я и сам вечно их путаю». Видард презрительно фыкнул. «При всей полезности Ордена эти рыцари довольно жуткие. Сколько живу, столько все планирую, как бы от них избавиться. Но они же спасают ваших же подданных». Только он снова не заметил возмущенных ноток в моем голосе. Казалось, он вообще никого, кроме себя, не замечает. «Вреда от рыцари точно больше, чем пользы. Фитр вообще говорит, что они намерены перехватить власть в свои руки. Представляешь, какой ужас, если бы вдруг право на престол получил один из них, «И тебе за него пришлось бы замуж выходить?» «Да я готова отдать палец, палец короля, на отсечение, что любой из этих рыцарей достойнее того же Леандра. Но мое мнение, само собой, тут никто не спрашивает». «Ну а пока ты поживешь у Гилмора, как якобы его племянница, Фитер поручил ему почаще выводить тебя в свет, обязательно будь там в сопровождении Леандра, чтобы к тому моменту, как он будет коронован, ни у кого не возникло сомнений, какая именно леди станет его супругой и новой королевой». «Как видишь, задача у тебя очень простая». «А как же магия?» Я ухватила и за последнюю соломинку. «Мне ведь нужно научиться владеть такой силой». «Зачем?» Видар захлопал завитыми ресницами. Затем что это ведь важно». Но он перебил. «Глупости какие! Тебе не нужно уметь с этой магией обращаться. Тебе нужно просто передать ее потомству. Считай ты, сосуд с крайне ценным содержанием. Это твое предназначение, Фелиса». милиса Мое терпение уже было на грани. Ай, неважно, все равно имя дурацкое, снова отмахнулся он. Но ну, все-все, я уже устал. Пусть Леандра отвезет тебя обратно. И помни, как бы тебе ни хотелось рассказать кому-либо о свалившемся внезапном счастье, ни слова не говори. Если Илея тебе узнает, точно подошлет наемных убийц. А ты мне вообще-то пока живая нужна. И не забывай об этом. Леандр ждал сразу за дверью кабинета. Так и хотелось спросить, подслушивал ли он, и если да, то не кажется ли ему самому происходящее дурным сном? Хотя нет, ему точно не кажется. Судя по самодовольно блестящим глазам, он давно уже в мыслях носит корону и самого себя называет величеством. Вопреки ожиданиям, Леандра ничего не сказал, и, как ни странно, все так же молча сопроводил меня к лестнице. Слов нет от радости. Нет, я, конечно, понимаю, что злюсь вовсе не на него, что во всей этой цепочке интриганов и бесхребетников он вообще самое последнее звено. Но все то, что я не высказала своему внезапно объявившемуся отцу, теперь так и просится наружу. Но я молчала. Нельзя забывать о своем амплуа послушной восторженной дурочке. Главное сейчас — добраться обратно в дом лорда Гилмора, а оттуда уже поехать к Альви И не вернуться. Пусть самой мне не раздобыть денег, но моя пробивная подруга точно достанет что угодно и в кратчайшие сроки. Так что в идеале я уже сегодня покину руку вот на любом корабле, какой только будет отбывать. Понимаю, для вас это слишком неожиданно. Леандр решил проявить участие. Даже за руку хотел меня взять, наверное, якобы с тем намерением, что самостоятельно я по лестнице вниз не спущусь, обязательно споткнусь. Но я сделала вид, что не заметила его весь такой заботливый жест. Да, подобного развития событий я совсем не ожидала. Ответила я вполне честно. Признаться, я был уверен, что вы даже расплачетесь от радости, но, видимо пока просто не осознали своего участия. Но почему уже осознала и обретение родителя, и всю распланированную им мою дальнейшую жизнь в роли бесправного инкубатора для наследников рода? А ведь король мог обставить все иначе. Был бы хоть чуть-чуть поумнее, придумал бы слезоточивую историю, подытожив жгучим желанием посадить свою единственную кровинушку, то есть меня, на трон, чтобы я больше никогда не знала нужды и горя. Но... Как бы иронично это ни звучало, если мне в чем то и повезло, так это в том, что он настолько же глуп, насколько и болтлив. Вот только если такой человек мой отец, то наверняка я что-то от него наследовала, Что-то помимо этой злосчастной магии, за которой я только и цена. Какие-то черты характера. Простите, мою вольность, Леандр сбил меня с гневных мыслей. Но пока вы беседовали с его величеством, я распорядился подать чай в гостиную, думая перед тем, как... Возвращаться к дяде вам нужно хоть немного передохнуть и собраться с мыслями. Да я ни на один лишний миг не хочу здесь задерживаться. Благодарю, милорд, но, боюсь, из меня сейчас не самый лучший собеседник. Мелисса, дорогая, все-таки взял меня за руку. В купе с проникновенным взглядом получилось еще ужаснее. Со мной можно и просто помолчать. Поверьте, ваше душевное состояние для меня дороже любых бесед. Так, если я сейчас начну настаивать на отъезде, это будет выглядеть крайне подозрительно. Леандр же обязательно нажалуется своему отцу, а королевский советник, как единственный здесь умный, мигом смекнет, что у меня могут быть крамольные мысли. «Прошу!» — Леандр сделал мне приглашающий жест к открытым дверям гостиной прямо здесь, в холле. «Минут десять тишины, и покоя вам точно не помешают. За это время нам как раз успеет подать экипаж, и я лично сопровожу вас обратно к лорду Гилмору». Вот вроде бы звучит без подвоха, но почему-то я все равно ищу подвох. Я инстинктивно коснулась черного кольца на своей руке. Интересно, где сейчас Черный рыцарь? И если я вдруг его позову, в миг опасности, на чьей стороне он будет? Защитит ли меня или сдаст этим заговорщиком Как бы не глупо думать так о совсем незнакомом человеке, но очень хочется верить, что хотя бы он не из тех, кто обманывает и предаёт. Атрей. Что может быть опрометчивее, чем разгневать самого владыку ордена? Правильно, попросту не явиться тогда, когда он вызывает. Пусть от рыцарей не требовалось беспрекословного послушания, но все же подобная дерзость считалась как минимум неуважением. Но отрещал, что с этим можно повременить. Часть рыцарей помогала придворным магам с восстановлением стен, а часть, в том числе и он сам, разбирались с произошедшим. Но кто бы ни устроил эти разрушения, он умудрился мастерски замести следы. Более того, единственный след магии, который удалось найти, принадлежал самому королю. А ведь Видар тоже многие годы магию не использовал. Ходили даже непочтительные слухи, что и вовсе разучился. Но как бы то ни было, на самом деле, пока складывалось впечатление, что если кто и устроил погром, то как раз таки сам король. Точнее, некий злоумышленник явно хотел, чтобы все так думали. В итоге Атри освободился только утром, даже ближе к полудню. Стеу удалось перемолвиться лишь парой фраз и договориться об одном продолжении. И в то время, как все остальные рыцари разъехались на отдых, Атрей все-таки отправился в орден. И пусть никто из собратьев за это время ничего не высказал ему насчет исчезновения с бала, наверняка у владыки точно найдется пара ласковых. Вопреки ожиданиям, наставник не ждал где-нибудь на пути в коридоре. Можно было подумать, что храм черного пламени и вовсе пустует, если бы по пути не попадались служители в черных одеждах. Один из них и сообщил услужливо, что господин в зале совета. Так и оказалось. Владыка неспешно обходил пустующий круглый стол на несколько мгновений, останавливаясь у каждого кресла, словно видел что-то незримое. Или кого-то. Призраки павших рыцарей. Дым из ритуальной чаши струился вверх несколькими извилистыми струйками и скрывался в темноте темного свода зала. И в царящей здесь тишине собственные шаги показались непростительно громкими. «Вы желали меня видеть?» Андрей остановился, кивнул в знак почтения. «Больше, чем я желал бы тебя видеть, я желаю понять, что с тобой происходит», задумчиво произнес владыка, то уже остановился. И как раз за спиной того кресла, что обычно занимал Атрей, и хоть и вперел в провинившегося рыцаря внимательный взгляд, не чувствовалось ни гнева, ни даже маломальского недовольства. Атрей не стал ничего отвечать. Смысл оправдываться, если не считаешь себя виноватым. Смысл объяснять, если правду рассказывать слишком опасно. Алга чревата последствиями. Я наблюдаю за всеми рыцарями, таков мой долг, но именно за тобой я слежу пристальнее всего с первого твоего появления в наших рядах. Не буду скрывать, сначала я и сам не мог понять, от чего же тьма приняла тебя, от чего определила тебя воином. Ты казался мне слишком юным, слишком импульсивным, слишком неуправляемым. Да, с годами это изменилось, ты стал старше, но остался таким же импульсивным и неуправляемым. Не скажу, что меня это устраивает, но это устраивает тьму. Она видит в тебе то, что не способен видеть я. Мне остается лишь признать, что не просто так она выделяет тебя среди твоих собратьев». Отрез снова ничего не сказал. Обычно владыка так с ним не разговаривал. И если доходило до личного общения, то в основном речь шла либо о тайных, опасных для жизни поручениях, либо же выговорах за некие проступки. К чему же он клонил сейчас, пока оставалось только догадываться? Но владыка будто и не ждал его ответа. Опустив чуть скрюченное от возраста пальцы на спинку кресла, он жал ее так, будто пытался удержать невидимую скользающую от него контроль. Но продолжил говорить совершенно спокойно. «Вчера ты исчез в самый важный момент. Кто-то со стороны щел бы это трусливым бегством, попыткой спасти собственную жизнь в миг смертельной опасности. Но я знаю, что ты не трус. И ни один из твоих собратьев даже не подумал о трусости». «Могут ли столько людей ошибаться?» «Вряд ли. Но факт в том, что если бы в тот момент все тринадцать рыцарей были бы вместе, общей силой удалось бы удержать дворец от разрушения. Но тебя не оказалось среди остальных. И что-то мне подсказывает, ты не станешь признаваться, что именно тебя отвлекло, что именно настолько ценное и важное, раз ради этого ты оставил свой долг. Вы не раз говорили, что рыцарь способен сам определить свой долг точно так же спокойно ответил Атрей. Уладыко усмехнулся. «Я еще и говорил об ответственности перед остальными, но, как я вижу, ты помнишь только те мои слова, которые тебе выгодно помнить». Отпустил несчастную спинку кресла, добавил, будто бы даже расслабленно: «Я не собираюсь у тебя выпытывать, где ты был, как в свое время не стал выпытывать, что именно привело тебя к тьме. Причем здесь твой отец, с которым, насколько мне известно, вы до сих пор не общаетесь. И не дурно ли это влияние твоего эксцентричного деда? «Тьма охранит твои тайны и, как ни странно, одобряет твои действия. Но помни, это благоволение не вечно. Не испытывай судьбу на прочность. Какие бы свои тайные цели ты не преследовал, ты рыцарь, Атрей. Ты один из тринадцати выбранных воином, как сказано в Древнем кодексе. Но один не означает единоличен. Подумай над этим. Некоторые личные тайны могут в итоге обойтись слишком дорого». Вы правы, это личное, не глобальное, не судьбоносное, а сугубо мое». Владыка на миг поджал губы, словно в мыслях досадовал, что у подробных откровений в ответ так и не последовало. «Что ж твое право, только помни, что ты и так уже в немилости у королевской семьи. И твоя дуэль с сыном лорда Фиттера, и вчерашнее исчезновение из дворца, все складывается в одну чашу на весах, и она рано или поздно перевесит. Ты должен быть крайне осторожным, Атрей. Именно на тебя я возлагаю основные надежды в борьбе за престол». «И не только я. Сама тьма возлагает. А тому, кто идет к столь высокой цели, недопустимо оступаться на этом пути». Атрейна хмурился. «Вам не кажется, что возможный король изменят так себе?» Губы владыки снова тронула усмешка, только теперь уже веселая. «Боюсь, хуже нынешнего все равно сложно найти. Но даже если ты сам считаешь себя недостойным, это не так важно. Главное, что достойным тебя считают другие. Ты воин, ты победитель». «И именно ты должен перенести Ордену Величие. Потому больше никаких ошибок, от рей Никаких отступлений и непонятных тайн». «Не могу обещать», — совершенно честно ответил он. «Я знаю», — Владыка кивнул. «Но полагаюсь на твое благоразумие. Ступай». Кивнув, отрей направился к дверям в коридор. Уже в спину прозвучало. «Твой доспех лишился целостности. Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь. И на что бы ты эту частичку тьмы не потратил, «Хорошо бы оно стоило того, чтобы сделать тебя уязвимым. У тебя много врагов, Атрей. Тот рыцарь, что был воином до тебя, тоже считал себя непобедимым и в итоге погиб совсем молодым. Не повторяй чужих ошибок и не спеши совершать свои собственные. Чем или кем бы и не были заняты твои мысли, борьба за престол превыше всего». Атрей не стал оборачиваться и что-либо отвечать. До этого и не требовалось. Вышел в коридор с раздражающим чувством, что ему как неразумному ребенку прочитали длинную нравоучительную лекцию. Нет, оно, конечно, неплохо, что не прозвучало гневных обвинений, не последовало наказаний, но то, что владыка именно его видит с новым королем, не могло не напрягать. Вот только сейчас совсем не до этого. В первую очередь нужно разобраться с тем, что происходит с Миле, а потом уже Миле. Тревожным наитием накрыла в раз. Нет, она не использовала кольцо, не призывала черного рыцаря. Но через связь мы отчетливо передались отголоски опасности. Что бы с ней ни творилось, медлить нельзя. Мили, хоть какой-то плюс от того, что в обители мне спокойно не жилось. Я давно уяснила, что если тебе что-то любезно предлагают не очень хорошие люди, то последствия у этого могут быть очень нехорошими. Но пока моем моем плане имной дурочке срабатывало. Леандр явно не догадывался о моих истинных эмоциях и мыслях на его счет. Ну да, раз у меня такой недальновидный отец то и я точно в него разумностью пошла. Пусть и дальше так думают. В гостиной тоже были задернуты портьеры, и вдобавок свечи нещадно чадили. Свежего воздуха буквально не хватало. Но Леандра это, очевидно, не напрягало. Он присел на диван напротив меня, расслабленный и вальяжно. Весь такой хозяин жизни. Интересно, мне одной жалко несчастное королевство, которым сейчас правит легкомысленный болван, а после на престол сядет напущенный эгоист? Хотя Леандра наверняка будет такой же марионеткой, как мой отец. С другой стороны, это и удобно. Ставить во главе страны именно того, кого очень легко можно дергать за ниточки. «Вы такая задумчивая сегодня!» Леандра, похоже, просто не мог выносить долгое молчание. «Слишком много событий за столь короткое время». Вежливо улыбнулась я в ответ. нет все всё-таки как же здесь тушно. Как раз хмурого вида служанка принесла нам чай». Расставила на столик из-под носа две чашки, уже причем наполненные и блюдо с тоненьким печеньем. Ага, обычный чай в чайнике подают вообще-то. И что-то моя паранойя мне подсказывает, чашка Леандра не зря от моей другим цветом ободка отличается. Нет, ну серьезно, Что ты приказал туда подлить? Какую-нибудь приворотную гадость? Ты так хочешь на трон, что тебе недостаточно уверения отца и планов короля. Ты на всякий случай намерен заручиться еще одной гарантии. «Мол, раз эта провинциальная девочка и есть шанс, но престол, то лучше заранее перестраховаться?» «Понимаю». Леандра был прямо в самосочувствии. «Столько времен в жизни сразу. Но ведь это перемены к лучшему. Наверняка вы о таком и мечтать не смели». Ой, я мечтала о свободе. все время мечтала о свободе. О праве самой выбирать, как мне жить. А в итоге что? Вырвалась из одной клетки, чтобы сменить ее на другую. Только на этот раз куда более фанатичными надзирателями». — Да, мне подобное тоже не снилось. Я взяла чашку в руки. — Вы как цепко мы за мной следим, Леандр. Тебе нужно взять пару руков у Атрея. У него намного достовернее получалось притворяться. Он тоже взял свою чашку, пока не пил, будто только меня ждал. Только я тут же поставил обратно на стол. — Что-то не так? — любезно поинтересовался он. — Да не люблю чай с добавлением магической гадости. — Слишком горячий. Я чуть капризно нажала губы. — Не могу пить. Жаль, не принесли молоко. «Поверьте, это не проблема». Он спешно встал, вышел из гостиной, чтобы позвать служанку. Ну, а я поступила до элементарного просто. Просто вылила содержимое своей чашки за диван. Да, некультурно, но это уже мелочи. И в тот момент, когда Леандр вернулся, я как раз сделала вид, что допиваю чай. Оставив пустую чашку на столик, я с улыбкой пояснила. Пока выходили, чай успел остыть. Но он не стал возмущаться, что я его зря туда-сюда гоняю. Тоже осушил свою чашку и принялся говорить. Я даже не сразу поняла, что именно он говорит. В ушах словно бы застряла вата, не пропускающая его слова. И так внезапно. Но с чего? Это же явно какой-то магический эффект. Леандр, между тем, пересел ко мне на диван, причем недопустимо близко. И, судя по томному взгляду, что-то сейчас вещал на весьма романтические темы. Но я не слышу ведь ничего. Все слова сливаются в неясный гул. И туман в голове нарастает с каждым мгновением. Но с чего тьма побери? Я ничего не ела, не пила. Как именно меня могли задурманить? Свечи, проклятие, эти щадящие свечи! Дурман не в чая, не в печеньях, а в этих свечах. Тут и у самого Леандра взгляд все более осоловелый. На миг перед глазами даже поплыло. Я же могу потерять сознание в любой момент. Нет уж, не дождетесь. Мысли путались, не позволяя сколь-нибудь логически обдумать свои действия. Но если разум мой притормаживал, магия действовала самостоятельно. Видимо, посягательство Леандра на мои колени было достаточно, чтобы он отлетел к стене и теперь по ней сползал. И то, что у него самого от этого дурмана в голове сейчас полный хаос, ну никак его не оправдывает. Дальнейшее я запомнила с трудом. Как я вообще смогла выйти на улицу? Точно не через парадный выход, иначе бы меня остановила стража советника. Вроде бы перед глазами мелькали грозовые кусты. Скорее всего, я вообще выбралась через окно гостиной в сад. А после как-то добежала до ограды и очень надеюсь, что там была калитка, а не пришлось лезть через забор. Подробности вообще не отложились в памяти. Сохранилась лишь нарастающая паника, что я в любой момент могу просто-напросто упасть без сознания. Кажется, лил дождь, и лишь благодаря этому на улице не оказалось прохожих, только мой побег наугад и минут десяти не продлился. Меня кто-то схватил и даже принудительно посадил в экипаж. Я этому кому-то честно попыталась, как минимум, выцарпать глаза остатками разумности, при этом пытаясь самой себя напомнить о черном кольце и что сейчас самое время звать на помощь. А потом вдруг все само собой сменилось. Я по-прежнему не могла разобрать слов, но успокаивающее звучание знакомого голоса словно гипнотизировала. И ведь я узнала этот голос, пусть и не сразу, но узнала, того, кто именно сейчас был рядом, куда-то вёз меня в экипаже. И это стало последней каплей. Какая все таки ирония! Еще вчера я решила его презирать до конца жизни, а теперь... На взрыв рыдая в его объятиях и никак не могу остановиться. Потому что мне страшно. Очень страшно. Страшно быть совсем одной против всего мира. Страшно не справиться, страшно быть слабой. Страшно, что мне просто не по силам переиграть тех, кто несравнимо могущественнее меня. И я непременно проиграю, потому что одна. И тот единственный, кому так хочется верить, кто сейчас так бережно держит меня в объятиях, точно так же может предать в любой момент. Атрей. Мили плакала, и вряд ли это было по вине той дурманищей магии, во власти которой она сейчас находилась. Отчаянно прижимаясь к нему, устискивая тонкими пальчиками его рубашку, она всхлипывала, дрожала и никак не могла остановиться, словно то, что она обычно сдерживала, теперь никак не контролируемо рвалось наружу. И сейчас совсем не утешало, что именно у него она ищет защиты, что именно неосознанно, исключительно на инстинктах, то есть да нельзя искренне. Это разумом она его может презирать, но чувствует ведь совсем иначе. И только в таком состоянии это становится очевидным. Но что толку от искренности, если сам он сейчас ничего сделать не может? Милли даже не понимает, что он говорит, наверняка распознает только само звучание голоса. И этот дурман никак не убрать, иначе только еще больше навредит. Как любая оборванная ментальная магия. Нужно, чтобы оно само постепенно рассеялось, само ее оставило. То есть просто время но каким же беспомощным от этого себя ощущаешь? Что с ней случилось? Отчего она в таком состоянии? Кто пытался на нее воздействовать? Неужто в этом как-то замешан королевский советник или его хлыщ сыночек? Ведь Милли нашлась как раз недалеко от их особняка. Но сейчас даже смысла нет у нее спрашивать. Она не осознает происходящее, с каждой секундой все больше погружается в дурман. Но в этом есть и свое преимущество: чем быстрее Миля уснет, тем быстрее ее сознание справится с этим. И сейчас ведь она так плачет, так прячется в его объятиях, именно от страха. От некоего глубинного страха, что он настолько ее терзает. Но из-за чего? Кто тому виной? «Ты!» — всхлипнула она отчаянно. Неужели, произнес собственные мысли вслух, Эмили услышала и распознала? «Я?» — собственный голос показался враз осипшим. Слова удавалось разобрать с трудом, она явно сама не контролировала, что говорит, будто просто бредила. «Ты, именно ты!» «Мне не так страшно, что сделают другие. Не так страшно и больно, но ты... От тебя больнее всего. Что именно ты предал? Ты лгал. Я не хочу это чувствовать, Атрей, не хочу!» — вскрикнула она, дернувшись в его объятиях, но тут же затихла. Прошептала едва слышно. «Почему именно ты? Я никак не могу от этого избавиться. Не могу тебя презирать». Голова поникла, Миля обмякла в его объятиях. «Все, Дурман достиг своего апогея. Эмили точно не услышала ни витиеватого проклятия сквозь зубы, ни тяжелого вздоха. Как и не могла знать, насколько глубоко задели ее слова. Словно дотянулись до таких стран струн души, о существовании которых сам он даже не подозревал. Но почему так? Почему эта беспомощная слабая девушка в его объятиях рушит все, рушит весь его привычный мир, заставляет терять контроль, совершать ошибки, думать о ней беспрестанно? Прижал ее к себе еще крепче экипаж мирно покачивала а за его стенками продолжалась обычная будничная жизнь обычный летний день обычные люди спешат по своим обычным делам все как всегда идет своим чередом только у него не идет с того момента как он впервые увидел милли ничего не идет своим чередом все неумолимо катится в бездну но почему то не стал бы ничего менять милли тихо всхлипнула что то яснилось, снилось но тут же снова умиротворенно затихла будто и в таком состоянии чувствовала надежное тепло его объятий, и это ее успокаивало. Очень осторожно, чтобы не разбудить, коснулся губами ее виска. Шелковистые волосы едва уловимо пахли ночными цветами. И так знакомо. Может, и нет ничего ненормального в происходящем. Может, это было вполне закономерно, что однажды он найдет такую, которая станет особенной. И тревожиться нужно не о том, что теряет контроль и самообладание, а о том, что если и нельзя что-то терять, так это ее. До места назначения оставалось лишь пара кварталов, но от не стал дожидаться. Оставив прямо на сиденье несколько монет кучеру, просто телепортировался прочь. Туда, где Мили будет в безопасности, туда, где вызванный дурманом сон пройдет спокойно. А когда она проснется? Наверное, в первую очередь нужно все-таки перед ней извиниться, даже если по-прежнему не считает, что действительно неправильно. Но ей нужны его извинения, хотя при таком раскладе это снова будет ложь. Тьма пощади, Миле. Знала бы ты, как с тобой сложно. Милли, что происходило, как происходило? В памяти остались только куцые Последнее, что я помнила, еще более-менее внятно, так это осознание, что со свечами что-то не так. А дальше все. Полнейший хаос. Вплоть до того, что я вроде как шарахнула Леандра магией. Только как я могла это сделать? Нет, ну, допустим, магия могла сработать просто как инстинкт самозащиты и без каких-либо специальных заклинаний. Но без драконьего стекла она сработать не смогла. Сильно сомневаюсь, что у советников гостиной под диваном, как раз под чистой случайности, оказали залежи столь ценного ресурса, и все просто так удачно совпало. Ну а дальше в воспоминаниях царила такая же неразбериха, причем обрывались они на смутном ощущении присутствия Атрея. но привиделось мне это или нет? На этой мысли я открыл глаза. Судя по легкому сумраку, в незнакомой комнате уже опустился вечер. Я пробыла без сознания весь день. Попыталась тут же сесть на кровати, но уж слишком резко получилось. Голова тут же закружилась, и перед глазами заплясали цветные звездочки. Похоже, я еще не до конца восстановилась. Пусть мыслью ясно, безо всякого дурмана, но чисто физическое состояние пока оставляет желать лучшего. Скорее всего, мой организм израсходовал именно физические силы, чтобы избавиться от магической пакости. Но где я сейчас? Совершенно незнакомая спальня. Что если побег и Все мне привиделось в этом дурмане, и на самом деле я все это время провела в доме советника, да еще и в компании Леандра. От одной этой мысли даже тошнота к горлу подкралась. И как-то не очень обнадеживала, что я вполне себе одета, и все в том же платье, мало ли, как этот негодяй мог все обставить. Но в любом случае, надо все выяснить: не ждать, когда пройдет слабость, когда отпустит головокружение. Мне прямо сейчас нужно знать, где я и в какой опасности. Вопреки моим опасениям, дверь спальня оказалась не заперта. Я осторожно выглянула в коридор, но там, к счастью, никого не оказалось. Другие двери были закрыты, и лишь одна в противоположном конце, ближе к лестнице, оставалась приоткрытой. Тихонечко на цыпочках, стараясь не шуметь, я покралась по мягкому ковру в ту сторону. Но стоило подойти ближе, как сразу же разобрала голоса. Говорившие в той комнате совсем не таили, словно у них и мысли не мелькало, что их кто-то может подслушать. Первый голос показался мне смутно знакомым. Однажды я точно его слышала. «Погодите, а это не тот улыбчивый мужчина, который на болот влёк Леандра. «Ты же меня знаешь, я в ментальных вопросах не ошибаюсь, так что, как ты и просил, я проверил от и до. Но он всерьёз считает твою Миле своей родной племянницей». «Твою? Это чья же я вдруг оказалась?» А неизвестный продолжал. «Но, естественно, все это ложь чистой воды. Вмешательство в ее сознание было довольно грубое, Кто бы ни внушил ему это, явно не церемонился. Похоже, речь о лорде Гилморе. Выходит, это не бездарная игра, он искренне верит, что он мой дядя. Но кто ему это внушил? Королевский советник? Вероятнее всего. Но следующее же звучание голоса мигом сбило меня с мысли, вызвав целый сноп взволнованных мурашек. Это же Атрей. Это и вправду Атрей. Получается, он мне не привиделся. И именно у него дома я сейчас нахожусь. А значит, в безопасности. Значит, мне нечего бояться. Сколько только гадости я про него не передумала, но разве, будь он таким мерзавцем, стал бы мне помогать? Да-да, прекрасно отдаю себе отчет, что я готова ухватиться за любую соломинку, лишь бы только оправдать его в своих глазах. Но ведь, похоже, он и правду вовсе не такой гад, как я о нем все это время думала. Из-за этого восторженного потока в мыслях я, как назло, прослушала последующие фразы. Ну, а стоило прислушаться. Да, все именно так. Я должен заполучить право на престол любой ценой. Это даже не обсуждается, сам понимаешь. Я до боли закусила губу, лишь бы только сдержать мигом навернувшиеся слезы. Но как же так? Только-только подумала о нем хорошо, как тут же все снова обрушивается в бездну. Казалось бы, а куда еще ниже ему падать в моих глазах? А нет, нашлось куда. Выходит, Атрей такой же охотник за короной, как тот же Леандр, и потому и вертится вокруг меня, потому и втирался в доверие. Просто-напросто играл на опережение, заранее подготавливал себе преимущество в этой гонке за право сесть на трон. Так, стоп. Хватит себя накручивать. Я же не слышала весь разговор целиком. Это просто вырванная из контекста фраза. Мало ли, в каком ключе это было сказано. Или... Или я просто снова отчаянно пытаюсь найти ему оправдание. Но нет, в моем положении доверие кому-либо — непозволительная роскошь. Я сама виновата в своем абсурдном стремлении непременно видеть в этом мужчине хоть что-то хорошее. «Спас меня от Леандра, пусть и в собственных корыстных целях. И на том спасибо. А мне просто нужно быть умнее. И раз и Атрея, и Леандр стремятся меня использовать как гарантию занять престол, я знаю, как это вывернуть себе на пользу. Просто стравить соперников между собой, и пока они заняты друг другом, незаметно улизнуть. Опасаясь, что Атрея или его собеседник вот-вот выйдут из комнаты и меня застукают, я все так же тихонечко вернулась обратно в спальню». Только сейчас спешно вытерла навернувшиеся на глаза слезы. Ничего, ничего, я вовсе не одна. У меня есть Черный принц, благородный и бескорыстный, которому точно ничего от меня не нужно. Ну или просто я в очередной раз выдаю желаемое за действительное и совершенно не разбираюсь в людях. Как сотрем? Но пора уже смириться с тем, что не могу я его не презирать, ни ненавидеть. Мне бы хоть как-то умудриться относиться к нему, как минимум, равнодушно, и это уже будет большое достижение. Ну а пока. Пока буду делать вид, что снова ему верю. Пусть он и явно все узнал обо мне. И еще до того, как я сама сегодня узнала, расскажу ему все подробно. И особенно о намерении Леандра сесть на трон. Вот и пусть бодаются друг с другом. Мне это только на руку. Атрей. Мили, будто бы просто спала. И сам для себя не заметил, как задремал рядом с ней. Но сон был поверхностным, тревожным, словно вот-вот некая враждебная сила попытается вырвать спящую девушку из его объятий. И что это? Бессмысленное видение уставшего сознания? Или же интуиция? Но даже если предчувствия не обманывают, ни капли не сомневался, что никто отнять Мели не сможет. Она под его защитой. Проснулся уже ближе к вечеру. Да и то от мысленного призыва Тео. Мили спала все так же крепко, и в идеале ей бы не пробуждаться до утра. Тогда точно восстановится. И хотя не хотелось оставлять ее ни на миг, но прекрасно отдавал себе отчет, что это излишняя тревожность на пустом месте. Здесь, в его собственном доме, Миле точно бояться нечего. Ты уже ждал в кабинете, тут же на втором этаже. Друг не выглядел уставшим, скорее всего, тоже успел поспать после бессонной ночи. «Как я понимаю, ты не один», — кратчево уточнил он, присаживаясь в кресло. «Ты уж извини, но от тебя так и веет нежеланием кого-либо постороннего видеть». «Во-первых, ты не посторонний, а во-вторых, да, я не один. мили здесь» ты удивленно изогнул брови. Пришлось тут же пояснить. Она отходит от ментального воздействия, не знаю, пока кто посмел, но непременно узнаю. То есть ты откуда-то забрал свою мили в неадекватном состоянии, и она, скорее всего, пока даже не подозревает, где она. Как придет в себя, все объясню, невозмутимо ответила Трей, проходя к окну. Так уж все-все! не отставал Тео, следя за ним взглядом. По крайней мере, то, что ей стоит знать. Судя по твоей интонации, это будет ничтожно мало. Главное, что все ей во благо, и хоть и прекрасно догадывался, что друг не одобрит, все же рассказал о том, что Миля не знает, какой именно Черный рыцарь спас ее во время разрушения дворца. Ты проморгался, а после даже глаза пальцами потер, словно те враз устали стали смотреть на этот мир. Произнес хмуро. Слушай, из-за твоей лжи она тебя и сторонится. Но вместо того, чтобы не повторять прежних ошибок, ты наоборот делаешь то же самое. Атре собрался всем своим терпением. Это на тот случай, если она так и не сможет понять мою правоту. Пойми, мне нужна гарантия, что я не только всегда буду знать, где она и что с ней, но и она все же научится доверять мне. Пусть и мне исключительно в образе неизвестного черного рыцаря. Естественно, я раскроюсь перед ней, когда буду уверен, что она воспримет все правильно. Ты ответил не сразу, внимательно смотрел на друга. Вот сколько лет я тебя знаю, не могу припомнить, чтобы ты со своей продуманностью и самоконтролем совершал ошибки. «А как в твоей жизни появилась Милли, ты будто бы и вовсе перестал понимать, что творишь и зачем?» Вздохнув, покачал головой. «Ладно, я же вижу, до тебя не достучаться. Тут только ждать, пока ты сам поймешь. Я вообще зачем пришел? Побывал я сегодня у этого лорда Гилмора. Да, и что? Ты же меня знаешь, я в ментальных вопросах не ошибаюсь. Так что, как ты и просил, я проверил от Но он всерьез считает твою Милли своей родной племянницей». Ты его развел руками. Но, естественно, все это ложь чистой воды. Вмешательство в его сознание было довольно грубое. Кто бы не внушил ему это, явно не церемонился. Атре нахмурился. Очевидно, что кто бы ни вел эту игру, он уверен, что соперников нет, и потому даже не старается хоть сколько-нибудь заметать следы. А вот только интересно, вчерашнее обрушение во дворце — это же его рук дело. «Да кто бы знал!» — ты вздохнул. «Кстати, о вчерашнем. Тебя же вроде как вызывал сам владыка, и чего он хотел? Отчитывал за отсутствие?» Или же напоминал тебе о перспективах стать королем? Просто я сам вчера от наставника слышал, что ты один из тех, на кого владыка возлагал самые большие надежды. Да, все именно так. Я должен заполучить право на престол любой ценой. Это даже не обсуждается, сам понимаешь. Арты поморщился. Понимаю. Как понимаю, что нет смысла даже спрашивать о твоем отношении ко всему этому? Да какой из меня король Тео? Не выдержал в сердцах. Тем более мне сейчас совершенно не до этого. Да и к чему мне это возня? Бороться за престол лишь с той целью, чтобы его не занял кто-то хуже нынешнего правителя? По словам владыки, тьма все видит. Тогда она должна видеть, что мне это абсолютно ни к чему. Я пришел в орден не ради власти, сам знаешь». Тео молча кивнул, с тем пониманием, на которое были способны только видящие. «Ну или лучшие друзья?» Встав с кресла, сообщил. «Королевская чета собирается в Рональфельд. На то время пока будет восстанавливаться дворец». Наставник обмолвился, что помимо придворной знати, наверняка возьмут с собой несколько рыцарей. Вигар и Мартисер точно поедут. Без сомнений, ты получишь приказ о присутствии, и, быть может, меня тоже осчастливят. А слушаться нельзя, сам понимаешь. Брать с собой мили тебе слишком рискованно. Так что будешь делать? Оставлю ее здесь, в полной безопасности. Магическая защита выдержит любой натиск. Да, и при малейшем беспокойстве мили я тут же перемещусь сюда порталом. Но в любом случае все же тихо выругался сквозь зубы. «Тьма бы пробрала Видарда вместе с его вечными увеселениями». «Светская жизнь, ничего не поделать!» Ты, он направился к двери. «Но для тебя, считай, часть долга. Если верить слухам, имена Рвронерфельди король намерен выбрать себе преемника посредством испытаний. Будем надеяться, что его больная фантазия не выдаст нечто эдакое. Что ж, до встречи и просто совет от старого друга. Ложь не приводит к пониманию. Даже ложь во благо». «Да-да, я прекрасно знаю, что ты и сам это понимаешь. Не смотри на меня так!» Усмехнулся Тео и вышел из комнаты. Не меньше минуты просто смотрел на закрывшуюся дверь, пытаясь унять всколыхнувшееся раздражение. «Да, и так прекрасно знает, что ложь до добра не доводит. Но если пока никак иначе? Если Милли попросту не понимает, что ему виднее? Она ведь умная, сообразительная девушка, но это ее нелепая уверенность в способности самой во всем разобраться, самой все решать». Вот что опасно. Именно это, а не его вынужденная ложь.